— Бабуль, пиво у вас, конечно, хорошее. Илья пьяно качнулся. — Но по сравнению с нашим эликсиром — дерри-мо. В тридевятом он был уже вторую седмицу, но к Хмельному за все это время не приложился ни разу, чем не сказано удивил своих товарищей. Однако сегодня не выдержал. — Эх! оговаривал суворов после баньки портки продай на чарку выпей продавать папе ничего не пришлось всего было навалом а покажись мало скатерку ягибы расстелил. удобная вещичка он уже успел пару раз ее услугами воспользоваться и пошла гулянка пир горой Страшные лесные разбойники, весьма охочие до халявны кормежки и выпивки, сломались первыми. Их неподвижные тела, разбросанные в хаотическом беспорядке по полянке, украшали ландшафт и создавали великолепное укрытие для добровольца, подбиравшегося короткими перебежками поближе к папе и адскому наймиту который в бессильной злобе уже подкладывал ему в карман проклятый гребешок. — Ты уж извини, папа, иначе нельзя! — пыталась втолковать о соловевшему Илье фрау Грета. — Заклятье на нем! Обязан я тебе его подсунуть, но ты не вздумай им воспользоваться. — Куда? — Она повисла на руке папы, который вознамерился было причесаться. Илья махнул рукой и полез в избушку пристраиваться на ночлег. Там его уже ждал доброволец. Капитан с размаху плюхнулся на кровать. Ёжик едва успел свернуться клубочком. «Уй, — Уй, ё-моё! Капитана словно подбросило вверх. Гребешок выскользнул из кармана, ежик подхватил его на лету и был таков. Потапыч ждал добровольца у входа в заброшенную шахту. Когда-то здесь были медные рудники. Однако жила иссякла, и лабиринты полуразрушенных штолен стали пристанищем для летучих мышей. А теперь вот еще и резиденцией Михайла Потапыча, Рядом с Мишкой переминалась ноги на ногу ежиха с выводком колючих ежат. — Живой! — облегченно вздохнула она и заплакала. — Папа! — запрыгали вокруг детишки. — А какая тебе теперь награда будет? — Ну! — ежик растерянно посмотрел на Михаила Потапыча. Награда ему полагалась только в случае безвременной гибели при выполнении боевого задания. — Пороси! — Потапыч благодушно махнул лапой с зажатым в ней гребешком. Гребешок выскользнул из неуклюжих лап посланника синдиката и вонзился в колючки бойца невидимого фронта. Ёжик истошно заверещал. Колючки его позеленели и стремительно рванули вверх. Потапыч с ежихой испуганно отшатнулись, а из глубины штольни раздался грохот. Земля разверзлась. — свершилась донесся оттуда чей-то восторженный вопль. И доброволец покатился вниз. Увлекая за собой небольшую дубовую рощу, Пустившую корни на его спине. «Карета подана!» «Какая еще карета?» Недовольно буркнул Илья, С трудом разлепляя веки. Голова трещала. «Кажется, я вчера переборщил малость», Мелькнула тоскливая мысль. «Ты что, и дальше собираешься на серых горцевать?» Удивилась фрау грета «Я для тебя из Берлина специальный экипаж заказала, у самого канцлера выкупила». Илье стало любопытно. Он пересилил себя и выглянул в окошко. На дорожке била копытами четверка лошадей, запряженных цугом в золоченую карету. На козлах сидел кучер в зеленой ливрее. Заметив Илью, он снял шляпу и отвесил почтительный поклон. — Ай, серых твоих, ты уж не обессудь, я отпустила. Безобразничать начали. Все сосиски, что на завтрак тебе приготовила, сожрали, и на Баварское с эликсиром коситься начали. «Ну, отпустила, и бог с ними!» Илья махнул рукой и начал торпливо одеваться. «И то сказать, задержался я здесь, а дело у меня спешное, отлагательство не терпит». «Без завтрака не пущу», — решительно заявила фрау. «И этого, как его? А, вспомнила, посажка на дорожку». «Об этом забудь!» — решительно отрубил Илья. «Расслабились чуток и будет. Примета такая есть. Если похмелье с утра эликсиром лечить, то через неделю, может, и выздоровеешь. А ежели рассолом, аликвасом там, скажем, то к вечеру стопудово как огурчик будешь». Э, «В смысле, позеленевший?» не поняла фрау, однако капитан оставил ее вопрос без ответа. На скорую руку перекусив, он душевно распрощался с разбойниками и старушкой, закинул свой рюкзак в карету и нырнул за ним следом. — Гони за этим шариком! — скомандовал он кучеру, выдергивая из кармана подарок егид. Клубочек шустро покатился по булыжной мостовой. Кучер чмокнул губами, тронул вожжи и лошадки не спеша затрусили по дорожке. — Живее! Что, как черепахи, плетемся! — недовольно проговорил капитан, высовывая голову из окна кареты. Кучер, нехотя хлестнул лошадей, карета заскакала по булыжникам молоденьким козликом ни хрен на себе вибротендик охнул илья на серых однако ловчее было